Жаль, поздновато пришла эта встреча. Четвертый десяток разменял уж Салтык. Половина отпущенной человеку жизни прожита, и прожита не совсем так, как можно было бы ее прожить. Но знакомство состоялось в славное время, в годину освобождения России от ненавистного и гордынского, и Салтык увидел в совпадении великий смысл. Для него началось тогда освобождение разума, Раньше, сколько не помнил себе салтык, жил он как все, не переступая очерченных обычаями божьими и земными уставлениями пределов и не тяготился ими. В каждый отдельный час он знал, что есть добро, а что зло, и безтрепетно осуждал людей, покушавшихся на незыблемость привычным. Зачем метаться? Зачем мятежничать умом? и страдать несбыточными мечтами если для каждого человека на земле предопределён свой дел князьям властвовать боярам и детям боярским служить честно и грозно крестьянам добывать неустанными трудами своими хлеб насущный а всем людям вместе славить имя господне за милости неспослы и за праведные дела или страдать безропотно за грехи ибо страдания эти тоже от бога так же и деды и прадеды Отцы, внуки тоже так будут жить, и правнуки, и Бог устроения мира Божьих рук дело. А земной человек ничтожен, сир, убог и грешен, аки червь, бессилен пред ликом Всевышнего, не умствоними угоден Богу, а верою и молитвою. Вся прежняя жизнь Ивана Салтыка-Травина подтверждала, нерушимость предопределённого. В своё родословную сылтыки травиной веле от Смоленского князя Юрия Святославича младший сын его, князь Константин Фоминский или Березуйский, покинул отчичье княжество и перешёл на службу к московским великим князьям и сам перешёл и сыновей с собою привёл трёх Фёдоров: Фёдора Красного, Фёдора Слипова и Фёдора Меншова. Сын Фёдора Красного Иван Сабака был большим боярином великих князей Дмитрия Иванче Донского и Василия Иванче, прославился строительством белокаменного Московского Кремля. Внук его, Семён Иван Штрава, тоже московским боярином был и тоже не из малых. От него-то и пошли нынешние травины. Григорий Мороз да Иван, отец Салтыка. Ходили они уж не в боярах, а в детях боярских. Шемякина смута от отдвинула травиных от великокняжского двора. В думные люди их больше не звали, но вотчинки дедовские село Спасское с деревнями под Дмитрием и село Ширапово на Москве у Ивана Травина остались. Не из поместья служили травя на великому князю, а по отечеству, что было много почетнее. Шемякина смута. Феодальная война. Второй четверти пятнадцатого века. Правнук и внук бояр московских, сын водчинника, Иван Салтык, сразу попал в накатанную колею, который легко и бездомно скользил от детства к отрочеству, а от отрочества к юности, от юности к взмужанию. Рядом каждый по своей колее тянули неизбывные тягаты мужики, страдники. Капытми воинских коней бойко отстукивали дни боярлые и вотдых, величественно и торжественно шествовало духовенство, а над всеми незримо парили в немыслимой высоте Великий князь и митрополит, мечом и крестом, Подтверждая единственную справедливость сущего. И не нужно было мудрствовать, задаваться сметенными вопросами И самолично искать истину. Поступай, как поступают подобные тебе. Не сворачивай на чужую колею, и будешь умиротворен душою, И схранен телом, и придет к тебе все, что судьбой предназначено. Отцовская вотчина под Дмитровом, где прошли детство и отрочество Ивана Салтыка, была осколком зеркала, в котором мир отражался маленьким-маленьким, но таким же по своей внутренней сущности, как вся земля русская, в зеркале тверди небесной.